Глава четвертая. Первый учебный день начался с привычного школьного будильника, от которого я подскочила на кровать. Нафаня уже приготовил для меня костюм для занятий магией и сумку с тетрадями. Также Звездушка приготовил завтрак, который мы с Олтой скоренько умяли и отправились на занятия. Первым уроком у нас теперь стояло занятие по лечебной магии с магианой Солтит. Та ворвалась в зал, радостно сияя клыкастой улыбкой. Вся группа напряглась, ибо счастливыми наши преподаватели были только в один момент, когда трясли со студента усвоенные знания. В случае с Магианой она еще была счастлива, когда узнавала от меня полезную информацию и училась применять ее на практике. Итак, мои второкурсники, вас стало немного меньше, но достаточно для дальнейшего обучения. В этом году мы будем учиться применять методы активного магического лечения к пострадавшим от различного вида травм пациентам. Преподавательница обошла свой стол и встала перед нами. Также в связи с новой информацией, которую мы со студенткой Д. Любовью Безглазовой изучали весь прошлый год, у вас вводится один новый для школы предмет – изучение, не магическим способом, С точки зрения человека. Взгляд Магианы уперся в меня. И вести этот предмет будет студентка Безглазова. В зале начался гомон. Я же притихла, как мышь под веником. «Тихо!» — рявкнула Магиана, и все тут же послушались. «Все вопросы вы можете задать, подняв руку». «Да, студент шовлет». Жаль, что этого демоненка не отчислили. Вот одну демоницу, Тилико, и одну оборотницу убрали с группы. А парней отчислилось лишь шесть штук. В процентном соотношении кошмарная гендерная несправедливость. Демоненок вальяжно поднялся. Почему мы должны учиться у какой-то человечки? Более того, она учится на нашем же курсе и не имеет права практиковать как лекарь. Чему у нее вообще можно научиться? Презрение в его голосе можно было ложкой хлебать. Магиана нехорошо посмотрела на демона. «Студент, удивительно, что вы перешли на второй курс при таком уровне знания лекарского этикета», — прокомментировала она. «Но так и быть, я отвечу на ваши вопросы. Во-первых, это, как вы выразились, человечка» обладает уникальными знаниями в узком направлении лекарского дела. Во-вторых, она является практикующим лекарем-целителем. Разрешение на эту деятельность было получено студенткой от самого короля. В-третьих, узнать что-то новое можно у любого представителя любой расы. Было бы желание это усвоить. Вся группа притихла. «Студентка Безглазова будет учиться по остальным предметам наравне со всеми. Но специальность лечения человеком она будет вести в качестве преподавателя. Курс, тем и лекции я уже подготовила». Группа в ответ возмущенно промолчала. «Я тоже. Меня даже не спросили, как я буду поддерживать дисциплину во время занятий. Я же не Магиана Солтит. Они меня элементарно не боятся и бояться не будут. Такого подкладывания свиньи я не ожидала. А остальное занятие пролетело для меня как-то незаметно. Мы повторяли уже пройденный материал, который я знала наизусть. Зато на уроке по некромантии мне пришлось сосредоточиться. А все потому, что магистр Алвель был не в духе и выдавал новую информацию со скоростью света. Пришлось быстро записывать. На мысли о чем-то другом времени не осталось. В обед меня выловила Магиана солтит и вручила мне несколько книг и листы с темами занятий. С одной стороны, мне было страшно. С другой, я вспомнила городского лекаря, который едва не угробил демоницу с ребенком только потому, что вовремя не получил нужное знание. «Это нужно срочно исправлять». И, судя по всему, Магиана решила, что исправлять буду я. Мы с Олтой отнесли книги в комнату, пообедали и отправились на занятие к магистру Артыкави. Пожилой эльф с любопытством поглядывал на меня, но ничего не спрашивал. «Ах да, я же именно с его экзамена ушла в неизвестном направлении, сопровождаемая королевской стражей». На этом предмете тоже шло повторение, пройденного в прошлом году. Благодаря тому, что я регулярно тренировалась в магии с Олтой, смогла повторить все эти защитные плетения, которые спросил магистр. Вот только если магия огня мне было у кого учиться, то все остальное было для меня пока недоступно. У Суризы слишком слабый уровень магии. Паур недавно только отошел от ранения. Да и дел у него было много, так что отвлекать не хотелось. После травоведения я привычно закинула сумку на плечо, и мы с подругой в сопровождении драконов вышли во двор школы. «Студентка Безглазова! К магистру Перико!» — послышался противный голос магистра Бирета. Вот занятий у него еще не было, а уже настроение испортил. Вздохнув, я обошла рогатого блондина и отправилась по указанному адресу. Олта махнула мне рукой и отправилась в общежитие, а вот троица парней привычно взяла меня в коробочку, оттеснив императорского племянника от моей тушки. До кабинета замдиректора мы добрались в тишине. Магистр мрачно молчал, я тоже. Парни вовсе никогда болтливостью не страдали, за что я их и ценила. Правда, драконят пришлось оставить у кабинета, так как внутрь их никто не приглашал как, впрочем, и магистра Бирета. В кабинете замдиректора, помимо хозяина, еще находилась Магиана Солтит и какой-то мужчина-эльф в ярком зеленом плаще. «Студентка Безглазова!» Магистр Перико поднялся на ноги и жестом указал на свободный стул. «Присаживайтесь!» «Спасибо!» – поблагодарила я и, усевшись, вопросительно уставилась на присутствующих. Замдиректора слабо улыбнулся и нервно дернул щекой. Магиана была спокойна, как слон, и довольна, как крокодил на водопое. И что здесь опять происходит? Студентка Безглазова, позвольте представить вам посланника союза столичных лекарей, мага Цивитуса. Магистр Перико сел обратно в свое кресло. Господин хотел бы вам задать несколько вопросов, студентка. Кажется, ей начала догадываться, зачем этого мага принесло в школу. «Пожалуйста», — вежливо согласилась. «Леди», — обратился ко мне эльф высоким песклявым голосом. «Представители союза хотели бы встретиться с вами ранее, но его величество строго запретил нам въезжать на территорию вашего графства. Даже пообещал лишить жизни, если мы этот запрет нарушим», — покаялся он. Я кивнула, все так же, ожидая вопросов. Видимо, эльф ожидал от меня какую-то другую реакцию, поэтому недовольно поморщился и начал допрос. «Леди, ходят слухи, что вы оживляете мертвых. Что вы на это скажете?» И уставился на меня своими миндалевидными глазищами. На меня теперь вопросительно вытаращили глаза все, даже Магиана. «Это неправда», — спокойно ответила я. Никто не может оживлять мертвецов. Кажется, господин Ацивитуса такой ответ не устроил. Подпрыгивающую на месте от нетерпения Магиану тоже. Но как же случай с беременной демоницией? Ведь наш лекарь был уверен, что леди умерла. Ее сердце не билось. А потом пришел ее муж и разнес его дом. И показал живую и здоровую женщину и родившегося ребенка. Как это вообще могло случиться? Я искренне обрадовалась. Наконец-то нашелся лекарь, которому я сейчас все выскажу, что думаю по этому поводу. Кажется, моя хищная улыбка немного напугала господина эльфа. — А как ваш лекарь проверял, бьется сердце женщины или нет? — ласково поинтересовалась я. — Он не нашел пульса на ее руке? — развел руками мужчина. А на второй руке он поискать не догадался, а на шее. Помимо пульса есть куча признаков того, что пациент жив. Я вскочила на ноги, потому что мне нужно было хоть какое-то движение, чтобы сдержать эмоции. С какого момента вы определяете смерть че... пациента? «Сердце не бьется», — совсем растерялся столичный маг. «Даже при отсутствии сердцебиения смерть наступает не сразу, а лишь тогда, когда умирает мозг. Смерть – это совокупность нескольких факторов, и все их необходимо учитывать, иначе можно пациента попросту угробить». Я перевела дыхание. Беременная демоница была жива. Когда я приехала, ее второе сердце билось, «Мне удалось спасти и ее, и ребенка, благодаря тому, что Магиана Солтит обучает нас очень качественно и дает уйму необходимых знаний», — перевела я стрелки и прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Когда я замолчала, в кабинете повисла тишина. «Кажется, в этом деле все понятно. Первой отмерла Магиана. Студентка не поднимала мертвых. Она лишь исправила халтурную работу городского лекаря. На этих словах эльф пошел пятнами. «А вот к союзу лекарей у меня возникли определенные вопросы. Кто давал вам разрешение на практику, если вы не можете определить наличие или отсутствие смерти?» «Магистр Перико». Она повернулась к хозяину кабинета. «Да-да», — задумчиво кивнул тот. «Пожалуй, я напишу прошение королю, чтобы он разрешил проверить всех лекарей, которые не учились в нашей школе». «Но как же?» — растерялся эльф. «Как же они работать будут?» «Или под присмотром, или никак. У меня пятикурсники на боевом отделении так и горят желанием проверить кого-нибудь». Магиана плотоядно потерла руки. Представитель местного целительского бомонда немного взбледнул и даже чуток позеленел. «Идите, студентка Безглазова», — разрешил мне магистр Перику. «Дальше мы сами разберемся». Я пожала плечами. «Хорошо бы, чтобы разобрались. А то это же совсем не дело, когда лекари плохо обучены». Я вышла из кабинета, затворила за собой дверь и с облегчением выдохнула. «Зря». Рано расслабилась. За дверью меня ждал хмурый магистр Бирет и драконы, мнущиеся в конце коридора. Чего он их туда выгнал-то? Вопросительно уставилась на демона, потому что он стоял так, что обойти его было проблематично. «Нам надо поговорить», — резко заявил тот, видя, что первый заводить разговор я не собираюсь. «Я вас слушаю, магистр», — сухо согласилась. Бирот поморщился и оглянулся на стоящих неподалеку драконов. Те находились в зоне видимости, но услышать нас вряд ли могли. — У меня привязка, — сообщил он мне печальное известие. Я сочувствующе покивала головой. — Бывает. — Ты должна стать моей женой, — без какого-либо предупреждения заявил малолетний рогатый блондин. «Зачем — Зачем? — нахмурилась я. — Так привязка же! Развел он руками. Вот видно по нему, что с женщиной он разговаривает впервые. До этого непонятно, чем он с представительницами прекрасного пола занимался. Хотя нет, помню я во дворце, что он делал с той дамой. Не разговаривал точно. «И что?» — поинтересовалась я. «Ты должна стать моей женой, я демон!» Ткнул он себя пальцем в грудь. «А я человек!» также спокойно ответила. «И я никому ничего не должна, тем более вам, разве что экзамен сдать по предмету», добавила, подумав. «Ты же знаешь, что если привязка будет сильнее третьей стадии, то ты обязана будешь мне подчиниться». Раздраженно рыкнул он. «А вот это он зря. Напомните ко мне, магистр, в каком случае может наступить привязка выше третьей стадии». Улыбнулась я. В учебнике точно было написано обязательное условие. Наличие близости с предметом привязки. Ну? А с чего вы взяли, что я допущу подобное? Добила его. У него еще есть возможность выбрать для собственного самоистязания кого-нибудь другого. Более того, у меня есть защита короля, которая позволяет мне отказаться от демона любой стадии привязки напомнила с моральным удовлетворением. Магистр на меня посмотрел почти с ненавистью. «Тебе меня совсем не жалко?» — угрожающе рыкнул он. «Он что, совсем того? Жалеть двухметрового рогатого парня, страдающего нарциссизмом и кучей комплексов, а также манией величия? Его не я должна жалеть, а психиатры!» «Знаете, между жалостью к вам и собственным благополучием я выберу свою жизнь», — вздернула подбородок. «Вот зря я это прямо так в клыкастое лицо и сказала, ибо перекошенная морда императорского племянничка оказалась как-то слишком близко к моей, и он на мгновение прижался к моим губам. Я даже отшатнуться не успела, как меня аккуратно оттеснили за три широкие спины «Мои обожаемые драконы-защитники!» «Тьфу!» Сплюнула прямо на каменный пол. «Ррррр! Ведьма!» Раздалось за широкими спинами и послышались удаляющиеся шаги. «Маленький еще!» «Нервный!» Вынесла вердикт, вытерев рот. «Вдруг заражусь чем?» Мур тихо хмыкнул Остальные никак не проявили свое отношение к ситуации. Но, зная драконят, они меня теперь вообще от себя не отпустят и будут охранять круглосуточно. Следующий день прошел спокойно. Затем были два выходных, где мы с Магианой Солтит утвердили порядок проведения мною занятий, и в первый учебный день недели я провела первое такое занятие. Ох, как у меня тряслись поджилки, когда я рассказывала анатомию и строение человека с точки зрения человека. То есть объяснила, что в людях есть не просто кости и внутренние органы, а тело обтянуто кожей, чтобы это все не развалилось. В средневековье, мать его, раз так. А то, что, как и в любом другом живом существе, имеется сложная система плетения сосудов, помимо крови в организме вырабатываются и другие жидкости, лимфа, например. И если в первые минуты студенты группы возмущенно перешептывались, то вскоре сидели с открытыми ртами, а потом и вовсе взялись записывать. Магиана Солтит сама контролировала проведение мной первого занятия и осталась довольна. Они заинтересовались. Сегодня они узнали такие вещи, о которых никто не задумывался. Возможно, нам удастся создать из вашего направления целую плеяду лекарей с расширенными взглядами на разы и лечение. «Это же полностью доказанный практический подход!» Радовалась она. Я была настроена более пессимистично, но надеялась, что хоть какая-то польза все же будет. Как же здесь не хватает точных знаний? По каждой расе их еще развивать и развивать. Да, действовать часто придется вслепую, но у нас есть уже алгоритм лечения большинства болезней, выработанный для людей. Найдем и для всех остальных. На следующий день было первое в этом учебном году занятие у магистра Бирота. Был он какой-то слишком уж задумчивый. И даже не гонял сильно, хотя троица драконов от него все же досталось. Мстил, козел рогатый. Мне за парней было обидно, но вмешаться я не могла. Нельзя позволять собой манипулировать. Парни большие уже, отобьются сами. У Тилико есть одна врожденная особенность. Вещала Магиана Солтит на расах. Они умеют подсаживать души предков в новорожденных детей. И те растут и развиваются, но с взрослым сознанием и остаточными воспоминаниями о прошлой жизни. Данная традиция сейчас почти не используется. Точно так же, как и общие браки оборотней. Сейчас одним самцом выбирается одна самка, хотя еще пару десятков тысяч лет назад одна самка могла выбрать себе несколько мужей. Магиана скривилась. «Драконы же до сих пор используют подобную схему при выборе партнера, но обратного качества. То есть один мужчина выбирает несколько женщин. Да, студентка Безглазова». Я сама не заметила, как подняла руку. «Магиана Солтит, я знаю, что драконы заводят себе столько жен нет хорошей жизни, а из-за того, что не могут найти подходящую для рождения потомства партнершу», — поделилась я. «Неужели до сих пор нет никаких магических определителей, чтобы драконы могли другим путем определить, подходит ли для них женщина?» Выполив это, я вдруг осознала, что в кабинете установилась гробовая тишина. Магиана вообще смотрела на меня так, как будто это я чуму открыла и разнесла. Я покосилась на Олту, прикрывшую голову руками. Что опять не так-то? Студентка Безглазова — это проверенная информация? Вкратчиво спросила преподавательница. Вместо меня ответил поднявшийся Мур. Да, вот же духлая умертие. Выругалась Магиана и села. До конца занятия она так и просидела, молча думая о чем-то своем. Даже когда мы собрались и молча отправились на выход, она не шелохнулась. А я шла на следующий урок по активной боевой магии и все думала о том, что эти расы со своей скрытностью действительно скоро вымрут, оставив на Миаре лишь людей, которые высшим вообще не интересны. Также во мне теплилась надежда, что Магиана теперь будет способствовать поиску причины возникшей проблемы у драконов. Было бы здорово. Задумавшись, я не обратила внимания на зал, куда мы вошли. Просто шла за Олта и все. Шла ровно до тех пор, пока носом не уткнулась в черный камзол с эмблемой школы-одиночек. Простите, пробормотала отстраненно и попыталась обойти объект. Наверху вдруг послышался смешок. Я замерла и огляделась. Не поняла, а чего все на полу валяются, ничком так, рогами в пол. В недоумении подняла взгляд на мужчину, в которого и уткнулась носом. Высокий такой, красивый. Черты лица какие-то знакомые. Узкие губы растянуты в улыбке. Волосы черные, как королевский камень на моей груди. Вот только две белые пряди спускаются от висков. Серебристо-серые глаза глядят на меня в ожидании. Ох ты ж! Это ж принц Каритер! Как вырос-то! Точнее, расширился в плечах. Черты лица смягчились и перестали так выпирать. Глаза задорно так блестят. — Рада, что вы выздоровели, ваше высочество! — радостно улыбнулась. — Я тоже рад вас видеть в благополучии, леди-любовь! — низким хриплым голосом произнес принц и, склонившись, поцеловал мою руку. Я немного растерялась. Даже сделала шаг назад, едва не наступив на Олту. — Голос так и не восстановился? — осторожно отобрала свою руку у молодого мужчины. — Восстановился. Принц выпрямился и склонил голову набок, разглядывая меня. Я скучал, леди. Олта прошипела что-то нецензурное и дернула меня за брючину. Ой, это я еще сделала шаг назад и наступила на ее ладонь. Принцы по мне еще не скучали.